Глава 13. Асгард. Внимание, вы нарушили правила и покинули зону миссии. Внимание, вы получили наказание нарастающая боль. Внимание, вы получили статус дезертир. Вернитесь в зону миссии. Державил. Как и в прошлый раз, появление здесь являлось прямым следствием поражения. и, как и в прошлый раз, сопровождалась немалыми потерями среди личного состава. Впрочем, новая жертва не напрасна и сохранит куда больше жизней, сотни, а может и тысячи. Что касается рефлексии, то в критической ситуации я уже давно умел отодвигать эмоции в сторону, иначе, скорее всего, погиб бы еще тогда, во время первой миссии. Контроль стал лучше и костыли вроде холодного разума требовались все реже Ведь как ни крути, приближенная к абсолюту рациональность ограничивала Осталось контроль боли 4 минуты 59 секунд Времени очень мало, но есть шансы, что я успею выполнить все задуманное Я опустился на колено возле малого алтаря и положил на него ладонь Синхронизация завершена Осталось контроль боли 4 минуты 46 секунд. На этот раз получилось быстрее, промежуток оказался не таким уж и большим. Насколько я понимаю механизм, копируется прежде всего память. Вряд ли клон унаследует повреждение того же Дантяня. Впрочем, даже если я ошибаюсь, то текущие травмы не представляют серьезной угрозы. Неделька отпуска, и клон будет как новенький. Жаль, у меня самого нет даже суток. «Уровень 27, 410 из 540». Очков даже многовато. Есть риск перейти границу уровня. Смысла покупать какой-либо навык тоже нет, так что... «Желаете передать очки системы в малый алтарь Ересь «Да», «Нет». «Введите количество. 105 из 10 тысяч ОС». «Осталось 305 из 540». Опыт можно было выкачать обратно, так что это своего рода резерв на будущее. Того, что осталось, и так хватит на все задуманное. Ладно, дальше. Активировать голос Владыки, 1С. Уль, я в подземелье, я оставлю человека и часть трофеев. ОР 9354 из 10 тысяч. Передав сообщение, я убрал карту пещеры гоблинов С в приготовленную бездонную сумку F. Без нее часть функционала подземелья окажется недоступной, но лучше так, чем потерять в случае весьма вероятной гибели. К малому алтарю же я так или иначе вернусь, или через прыжок, или при срабатывании гарантированного воскрешения. Вот только последнее не предполагает переноса снаряжения. Так что все, что мне не потребуется в грядущей авантюре, лучше оставить где-нибудь в безопасном месте, например, прямо здесь». Список лишнего был обширен и включал заблокированное пространственное кольцо «Д» и кинжал ереси «Д». В бою и меча, нет смысла рисковать сразу двумя божественными артефактами. Что касается прочего оружия, то я не восьмирукий шива, хватит и одного запасного комплекта. Больше всего времени заняла переброска трофеев с последней миссии. Часть могла фонить, но внутри сумки это неважно. «Зато теперь я избавился от лишнего груза, а значит и двигаться станет легче». «Ну вот и все, я готов». «Осталось контроль боли 4 минуты 19 секунд». Я дотронулся до сердца и получил привычную волну искренней преданности и поддержки. Возможно, полуразумный кристалл вообще является моим самым верным последователем. «Активировать портальную сеть 1ОС». «Стой, стрелять буду». Начал было часовой, поднимая автомат. «Ты откуда здесь взя...» «Виноват, товарищ капитан, не узнал вас сразу». Гоблины среагировали чуть быстрее, с поклоном озвучив мой титул, а затем отдав уже традиционное воинское приветствие. Головных уборов они не носили, так что в теории, по меркам российской армии, это могло считаться нарушением устава. Неважно. Главное, что бойцы отвели автоматы в сторону. «Вольно, парни, нет времени, я ненадолго». «Извините, товарищ капитан», — подошел второй часовой. «Как идут дела на той стороне? У меня туда брат отправился». «Только что закончилась крупная битва. Есть потери, но мы победили. Я оставлю с вами лейтенанта Котова. Он расскажет подробности и поможет опознать тела». «Какие те...» Какой недогадливый. Впрочем, лучше ушли в мир гоблинов, а пост здесь считался чисто символическим. На то, чтобы опустошить браслет, у меня ушло всего секунд десять. Двадцать пять у мертвей плюс лич. Была у меня мысль забрать трупы с собой дальше по маршруту, но они мертвы. Даже если я притащу тела богам, без души это будут лишь пустые оболочки. С учетом того, что я их уже осушил, из них даже нежить вряд ли получится». «Извлечь героя вещи Олег уровень 2 из сумки работорговца». «Мы в подземелье?» «Да», – кивнул я. «Я вернусь на Сар, но уже один. Ты останешься здесь, расскажешь новости». «Может, стоит взять бойцов?» «Нет смысла, они меня только замедлят. Если мне улыбнется удача, то вскоре миссия завершится. Мне пора, время поджимает». Мелькнула мысль передать привет семье, но к чему их пугать? Получится или нет, я в любом случае сюда вернусь, так или иначе. Осталось контроль боли 3 минуты 48 секунд. Особого смысла использовать портальную сеть, возвращаясь к истинному сердцу, я не видел, так что решил уйти прямо отсюда. Активировать переход в личную комнату 100 ОС. Уровень 27. 205 из 540. «Осталось контроль боли 3 минуты 47 секунд». Врата богов были закрыты. Все, включая те, что вели к Гере. Впрочем, сегодня мне нужно не к ней, а к соседу. «Врата закрыты. Желаете силы открыть путь в обитель Одина 100 ОС?» Я замер, внезапно передумав. Самый простой вариант не всегда самый верный. Если приходишь к кому-то в гости, нужно постучаться, а не выламывать дверь. «Пожалуй, оставлю проникновение со взломом на крайний случай. Среди богов нет идиотов, намек понимать должны». Снова рывок, на этот раз до портала призыва. «Внимание! Выберите точку назначения. Случайная точка – маяк Кецалькоатля. маяк Инти, Ересь, маяк Геры, маяк Одина, маяк Ереси, Каин». На первый взгляд выбор широкий, но по факту большая часть вариантов не подходит. Случайный переход при моей удаче вряд ли закончится чем-то хорошим. Возвращаться в крепость нельзя, в этом случае я окажусь далеко позади всех остальных. Использовать мой первый маяк, данная точка куда ближе к центру, так что этот путь можно оставить в качестве резервного. Второй, установленный меньше пяти минут назад, даже рассматривать смысла нет, там сейчас полно нежити. Два последних варианта интереснее, но, похоже, заблокированы. Маяк Геры, хоть и находится во втором круге, забросит меня слишком далеко от основных сил. Шансы добраться до храма будут чисто теоретическими. К тому же, в мое отсутствие российская армия поддержит притязания Дивы, а значит, пускать меня обратно для богини Резонов мало». Если забыть о союзе, то проще вообще прикончить. Может, конечно, я параноик, но если не хочешь получить удар в спину, то не стоит ее подставлять в подобных ситуациях. Ничего личного, просто бизнес. Или, скорее, предвыборная кампания. Другое дело Один, чей жрец выбыл, оставшиеся сторонники разобщены, зато маяк должен находиться где-то в первом круге. Вопрос лишь в том, достаточно ли близко к храму. Внимание, доступ к маяку Одина заблокирован, права доступа отсутствуют. Как и ожидалось. Впрочем, даже если бы портал открылся, лезть туда на наобум слишком рискованно. Одних лишь предположений недостаточно, чтобы поставить на кон свою жизнь. Требовались хоть какие-то гарантии. Внимание, вы получили дополнительное задание приглашения Одина, е «Описание. Посетите домен Одина. Награда вариативна. Штраф за провал нет». «Получилось», – прошептал я. Врата Одина засветились, приглашая на разговор, от которого будут зависеть мои дальнейшие планы. «Внимание! За бегство с поля боя вы получаете кровавую метку». «Я поморщился от очередного напоминания об уходящем времени. Сильно сомневаюсь, что оставшихся минут хватит на полноценные переговоры, но тут от меня уже ничего не зависит. Вопрос должна решить принимающая сторона. Уверен, варианты есть, а раз меня пригласили, то и желание в наличии». «Мана, 102 из 2558». «Возможно, я находился не в лучшей форме для боя, но временной барьер уже откатился, а очки на его активацию имелись. Жаль только сделать это внутри личной комнаты не получится. Сильно сомневаюсь, что барьер остановит внутренний таймер контроля боли. Однако при необходимости я смогу восстановиться уже на той стороне сразу после перехода». «Внимание! Время в домене замедлено в 10 раз». «Внимание! Ваше внутреннее время замедлено в 10 раз!» Как я и полагал, Один достаточно умен, чтобы сходу просчитать проблему, и достаточно могущественен, чтобы ее решить. Быстрый взгляд на таймер показал, что цифры теперь уменьшались заметно медленнее, раз в 10. «Неважно, как это работает, просто примем за факт, что мои 3 минуты превратились в полчаса. Тоже не бог весть что, но должно хватить». Не успел я толком оглядеться, как метрах в трех на дорогу приземлился призрачный ворон. Не легион, само собой, мой вассал, сейчас спал внутри сумки. «Ты кто, Хугин или Мунин?» — уточнил я. «Просто кто-то третий?» Посланник открыл клюв, но до меня не донеслось ни звука. «Раз один кар, будем считать, что это первый вариант. Или он меня не понял?» На призрака ворон вроде не похож, скорее мы просто находимся в разных слоях реальности. Знакомый трюк, позволяющий богам общаться с кучей людей одновременно. Хугин взмахнул крыльями и, сделав круг, перелетел чуть дальше. Очевидное приглашение, хотя вымощенная камнем дорога сама по себе вполне понятный ориентир. «Веди!» Ворон явно подстраивался под мою скорость, так что я не стал нервировать птичку медлительностью и перешел на бег. В принципе, пусть я впервые оказался в Асгарде, но неплохо знал, чего ожидать от этого места. На этот раз обитель богов представляла собой не гору, а остров. Летающий и невидимый, зависший где-то над Северным Ледовитым океаном. Повернувшись, я смог увидеть далекие льды, а в отчетах упоминалось, что некоторые видели и белых медведей, такой же символ Арктики, как и пингвины Антарктиды, не самая удобная точка выхода, полагаю, ближайшим человеческим поселением окажется какая-нибудь научная станция или воинская часть. И добраться туда будет весьма непросто, в домене поддерживалась комфортная температура, но за его пределами царила стужа. В общем, так себе местечко, если ты не претендуешь на титул Деда Мороза. К слову, хотя я и не был в доменах оставшихся четырех богов, но в курсе, что они собой представляют. У Великого Сета это оазис посреди Сахары, в центре которого возвышается пирамида, не слабая примета, но ни один спутник так и не сумел локализовать это место. У Инти храм в стиле инков, расположенный в Перу на горе Мачу-Пикчу. Территории не такие уж и дикие, ведь туда регулярно водят туристов. Ну а у Келя точка выхода была, пожалуй, одной из самых удобных и располагалась прямо в Мехико, на развалинах бывшей столицы ацтеков Теначтетлана и представляла собой кусок древнего города, заросшего джунглями. Хотя, казалось бы, откуда там джунгли? Небесный дворец Гуаньюя выглядел как комплекс зданий в китайском стиле с точкой выхода в Пекине, причем изначально она тоже находилась где-то в горах и была изменена позже, после битвы за Токио. Само собой, попасть на прием к богам извне без их на то воли почти невозможно, и реального места на карте домены не занимали, являясь тем, что фантасты прошлого называли свернутым пространством, так что визита голодного мишки на остров можно не опасаться. Впрочем, для игрока моего ранга и силы реальной опасности такого рода хищник не представляет. Все эти мысли ничуть не мешали мне отслеживать ситуацию и бежать за вороном, однако путь оказался неожиданно коротким. Меньше минуты, и не потому, что остров был маленьким или я слишком быстрым, скорее имели место какие-то трюки с пространством. «Кажется, я знаю, куда ты меня привел. В аляськ дворец с серебряной кровлей». «Язык сломаешь, пока выговоришь, но я запомнил». В домине хватало и других зданий, включая храм, который некогда упоминал Дмитрий, но именно это место считалось главной резиденцией Одина. И сидящий на перекладине ворот проводник недвусмысленно намекал, что мне именно сюда. «А тут довольно безлюдно». Выходить из боевой формы я не стал, не потому что собирался сражаться, наши силы несопоставимы. Просто было жаль маны, которая потребуется для повторной активации. Даже с капсулами я едва ли успею полностью восстановиться». «Мана-112 из 2558». Ворон пролетел сквозь раскрывающиеся створки, а когда я вошел следом, уже куда-то исчез. Зато на троне из мечей, покрытом белой медвежьей шкурой, за пиршественным столом восседал сам Один. По словам аналитиков, многие особенности и атрибуты богов пришли из представления о них миллиардов людей. Вот и его трон, похоже, родом из одного некогда популярного сериала. Еще один элемент — глаз. Мифология не давала ответа на вопрос, какой именно из них Отец Богов отдал за свою мудрость, и по свидетельствам очевидцев повязка периодически меняла место. Сегодня она закрывала левую глазницу. «Внимание, вы выполнили дополнительное задание приглашения Одина. Е. Репутация с Одином значительно повышена». «Приветствую великого Одина», — обозначил я легкий поклон, — Так, чтобы не нарушить приличий, но при этом не поставить себя в невыгодное положение. Пусть нас и сложно назвать равными, я являлся главой официально признанного богами культа, союзником, а не вассалом. «И я приветствую тебя, Каин», — кивнул Один. «Много слышал о твоих подвигах, и смелые воины всегда были мне по душе. Жаль, что нам довелось встретиться только сейчас». «Будь это безопасно, я давно посетил бы всю семерку, а не довольствовался рассказами и рисунками очевидцев. Даже если кто-то и проносил камеру, внутри доменов они не работали». «Так сложились обстоятельства», — ответил я, ничего не значащая фраза. «Присаживайся и угощайся. Времени у нас достаточно». Про пиршественный стол я тоже слышал, и хотя мало кто удостаивался такой чести, обычно это происходило после завершения сложной миссии. Сейчас я не видел призраков, все остальные места пустовали. У нас не принято садиться за стол с грязными руками. Пусть перенос избавил меня от пыли и грязи, но кровь тоже была системным ингредиентом, причем как моя, так и принадлежащая умертвиям. Правило, это важно! — кивнул Один. — Позволь, я помогу тебе решить эту проблему. — Внимание! На вас наложено великое очищение. Метка жертвы Хёнга снята. Я вздрогнул, оценив, как мимоходом была решена одна из основных моих проблем. Идеально чистая одежда и тело на этом фоне были восприняты как мелочь. — Благодарю. Я сел на противоположном конце стола. В теории говорить на таком расстоянии должно быть неудобно, но до сих пор мы прекрасно друг друга слышали. Я действительно хотел есть, так что без стеснения подгреб все, что показалось мне достаточно вкусным». «Мясо морозные обезьяны», — прокомментировал мой выбор Один. «Слегка с запозданием, выплевывать было уже поздновато. Какая-то проверка?» «Неплохо», — кивнул я, пережевывая, «но я предпочитаю не есть плоть разумных». Лимит маны плюс один, 2559. И такого эффекта тоже не припомню. А ведь эксперименты точно проводились. Совпадение? Даже истребленных нами болгарских золотых обезьян пустили на продовольственные пайки. Для игроков, не способных проносить несистемные предметы, возможность утолить голод на длительной миссии может оказаться вопросом жизни и смерти. «Вряд ли обезьян можно причислить к этой категории», – пожал плечами Один. «Хоть эти монстры способны понимать речь, но инстинкты у них значительно превалируют над разумом. Впрочем, если предпочитаешь традиционную кухню, то вон там, правее говядина». На сегодня кулинарных экспериментов мне хватило, так что я взял грушу, отодрав от нее наклейку какого-то производителя. Похоже, надеяться на чудодейственные эффекты от этого фрукта не стоит. Хотя на вкус отлично. Как и вино, пару глотков которого я сделал. Осталось контроль боли 2 минуты 32 секунды. Благодарю за пищу. Я отодвинул тарелку, обозначая готовность к дальнейшему диалогу. «Тогда перейдем к делу», — кивнул Один. «Кажется, ты хотел воспользоваться моим маяком». «Я обдумывал такую возможность. Как близко он расположен к храму Великого И?» «Очень близко. Порядка полутора километров по прямой». В моем случае это означало, что, выложившись на полную, я смогу преодолеть это расстояние примерно за минуту. Конечно, в идеальных условиях, где мне не будут мешать орды врагов. Нежити о нем известно. Вероятно, место неплохо охраняется, однако недостаточно хорошо, чтобы помешать высадке. Шансы прорваться неплохие. Тогда я прошу открыть для меня доступ. «Если мы договоримся, то нет ничего проще», — поднял кубок Один. «Поклянись, что посвятишь алтарь именно мне, и я не только открою для тебя путь, но и помогу, не говоря уже о том, что моя благодарность не будет иметь границ». Всегда недолюбливал эту фразу. Обычно ей не хватает конкретики, но не в этот раз. Внимание! Получено дополнительное задание Отец Богов. А. Описание. Посвятите алтарь Великого И. Одину. Награда. Исполнение семи желаний. Статус вольного игрока. Репутация. покровительства культу Каина. Штраф. Вариадивно. Семь любых желаний? В пределах моих сил и возможностей. Что подразумевается под покровительством? «Я прослежу, чтобы все остальные приняли твое решение. Твой культ навсегда будет признан восьмой силой. Возможно, настанет время, когда ты сумеешь переродиться в Бога». Предложение действительно щедрое, но я не могу принять его здесь и сейчас. Не стоит делить шкуру неубитого медведя. Обещаю его запомнить, но конечное решение приму уже на месте. «Я должен быть уверен, что ты не отдашь алтарь внешним богам. Как вижу, Изур весьма благоволит к тебе». Взгляд Одина стал тяжелым и пронзительным, пугающим. «Полагаю, замысли я предательство или реши соврать, на этом бы все и закончилось. Чтобы прикончить меня, нет даже необходимости нарушать соглашение». Достаточно просто позволить времени течь, как ему положено, и я не успею покинуть домен до истечения таймера. В обычных условиях потребуется минут десять. Изур повышал мне репутацию за убийство его могущественных последователей. Даже если ее значение велико, вряд ли оно отражает его истинное отношение. Тем не менее, я клянусь, что не собираюсь отдавать алтарь ни ему, ни кому-либо другому из наших врагов. «Значит, ты заботишься о благе всего человечества?» Вопрос явно риторический, но в данном случае важен был не столько сам ответ, сколько его искренность. «Да», — кивнул я, — «если это потребуется, то ради защиты нашего мира я пожертвую своей жизнью». «Иными словами, ты готов отдать жизнь, но не дать мне клятву». «Похоже, ты сам хочешь стать восьмым богом». «Не ценой падения уровня алтаря», — ушел я от прямого ответа, — Гера весьма доступно разъяснила мне последствия подобного решения. «Само собой, получив отказ, Один должен был заподозрить меня в желании стать восьмым богом, и глупость порой ничем не лучше предательства». И не скажу, чтобы я не думал об этом, но... Минусы перевешивали. Я должен лично убедиться, что путей действительно нет». «Хорошо, я дам тебе доступ». «Вот так просто?» — уточнил я. Хотя, кажется, уловил логику собеседника. «Ты сказал правду», — кивнул Один. «Или, по крайней мере, в достаточной степени веришь в свои слова». Так что я решил пропустить ту часть, где мы будем обсуждать очевидные нам обоим вещи. Ты прав, будущее Земли важнее личной выгоды, и во главе Пантеона не может встать тот, кто не придерживается подобного принципа. Все настолько плохо? Врата открыты, через них прошли тысячи вражеских хольдов. «Даже если мы, боги, сумеем их уничтожить, это не даст ничего. Счет идет на дни, и ты — наш дополнительный шанс». «Почему бы тогда вам самим не открыть порталы на землю и не перекинуть войска?» «Мы слишком слабы, чтобы нарушать правила. По крайней мере, пока остаются иные варианты». «Что ж», — кивнул я, — «спасибо». За откровенность. Пожалуйста, у меня будет к тебе просьба. Внимание, получено дополнительное задание, Александр Ц. Спасите или уничтожьте Верховного жреца Одина. Описание: Александр был захвачен в плен и вероятно обращен в нежить. Пока его душа заперта в мертвом теле, воскрешение невозможно. Награда вариативна. «Штраф за провал отсутствует!» «Его что, сделали рыцарем смерти?» «Скорее личем!» «И мне нужно его упокоить?» «Конечно нет!» — удивил Один. «Я не собираюсь требовать от тебя идти на лишний риск!» «Будет лучше, если вы вообще не столкнетесь. Однако, если это произойдет, постарайся не использовать божественное оружие, иначе я не смогу его воскресить». «И что с ним будет дальше, если мы не встретимся?» «Когда мы победим, я лично найду его и верну к жизни. В случае нашего поражения...» Этот вопрос уже не будет иметь значения. Что случится с миром гоблинов, если мы победим? Трудно сказать. Полагаю, мы уйдем оттуда, предоставив их своей собственной судьбе. Им нельзя помочь? Разве что присоединиться к стервятникам и периодически посылать туда рейды. Да и зачем? «Если тебе важен кто-то конкретный, то ты можешь просто его забрать на землю или в свое подземелье». К слову, еще одна причина, по которой я не взял карту с собой. Если оставить за скобками саму локацию, мир за ее пределами также представляет немалый интерес для семерки, особенно если оправ и там нет своего бога. «Что случилось с одиноким мечником?» — вновь сменил я тему. Дива говорила, что судьба Дмитрия до сих пор неизвестна. «Гера просто не захотела ни расстраивать свою жрицу, ни врать ей, поэтому попросила меня не отвечать. Ты уверен, что желаешь услышать правду?» По сути, я уже получил ответ, но к чему прятать голову в песок? Лучше получить его напрямую. Не знаю, в чем причины, но врали боги крайне редко, предпочитая уходить от ответа. Более чем. «Дмитрий был хорошим воином, но не жрецом. Шанс изначально был слишком мал. Сейчас его душа разрушена, но ее осколки еще не успели окончательно развеяться. Если собрать их и поместить в тело, то воскрешение возможно. Вопрос лишь в цене». «И в доступе к миру гоблинов. На данный момент даже Гуаньюй, сильнейший из нас, не сможет такого провернуть». «Но это изменится, если мы захватим алтарь, понятно. Одно из желаний будет достаточной платой». «Пожалуй, хоть и не самым простым», — кивнул Один. «Скажем, вместо этого можно было бы вручную инициировать сотню игроков». или исцелить десять тысяч безнадежно больных. Спасти всех невозможно. Даже если я потрачу все желания и исцелю миллион, оставшиеся спросят лишь одно, почему выбрали не их, и будут искренне меня ненавидеть. Дмитрий являлся членом круга, и даже отбросив эмоции, если существует возможность вернуть его к жизни, ею нужно воспользоваться. То же самое касалось и Александра. «Рад, что ты это понимаешь. Лови!» Шар перелетел через весь стол и завис передо мной. На этот раз стальной, и количество энергии внутри было весьма впечатляющим. Больше, чем в тех двух, что у меня уже имелись. «Сила в ключах не держится вечно. Она потихоньку рассеивается. Уверен, этого хватит». «Чтобы открыть проход!» «Я этого не забуду!» Один кивнул, даже не подумав из вежливости отказываться от заявленной благодарности или как-то комментировать мои слова, и, пожалуй, мне это понравилось. Возможно ли воскресить у мертвя, превратив его обратно в человека? «В теории возможно многое!» «На практике должны сойтись слишком многие условия. Боюсь, на данном этапе мне это не по силам». «Что насчет Шивы?» «Его убил Изур, и кто бы из нас не победил, он должен будет воскресить Павшего. Только тогда он сможет претендовать на место главы Пантеона». «Для этого нужен пятый уровень алтаря, а если ты станешь богом, то в лучшем случае достигнешь четвертого». «С чем это связано?» «Потери энергии. Чем ты сильнее, тем они будут меньше. Частично это можно компенсировать волей, однако всему есть предел». «Ты непростой игрок, так что можешь сохранить больше. Для остальных более вероятен третий уровень, а если совсем уж не повезет, то и второй». В отличие от Геры, которая брала плату за ответы, Один не мелочился. В конце концов, главное решение уже принято, а дальше вариантов немного – победа или смерть. «Если я сунусь к храму, то вряд ли сумею вырваться из кольца нежити». Осталось контроль боли 2 минуты 5 секунд. Благодарю за ответы. Похоже, мне пора возвращаться. Не торопись. Раз уж я решил тебе помочь, то сделаю это как следует. Внимание! На вас наложено божественное исцеление, Один. Ваше здоровье, выносливость, мана и духовная сила восстановлены. Малое духовное отклонение устранено. «Внимание! На вас наложено божественное обновление! Один! Ваши навыки восстановлены!» Я заглянул в меню и обнаружил, что откаты исчезли. Весь мой арсенал, за исключением карт, был при мне. Наверное, никогда прежде я не был настолько готов к бою, но и это, похоже, еще не все. «Внимание! На вас наложена божественная защита! Один! Срок один час!» Та самая магия, которую использовали силы вторжения. С ней мне не страшно ничего, кроме разве что прямого удара системным клинком. Если вы так умеете, то почему не давали ее другим игрокам? С чего ты взял, что не давали? Просто не всем и не слишком часто. Накладывать ее затратно, а защиту от системного оружия или клыков монстров она не дает. Таковы. «Правило». Я был не согласен с такой точкой зрения, но сейчас явно неподходящий случай для того, чтобы выдвигать претензии. «Внимание! На вас наложено великое божественное благословение Один. Часть ваших параметров значительно увеличены. Срок – один час». В одно мгновение я почувствовал неимоверную силу, словно сейчас я способен вновь выйти один на один против лича и победить. Я бросил взгляд в системное меню и с трудом поверил своим глазам. Параметры. Сила. 8 из 10. 100 ОС. Плюс 4. Плюс 6. Равно 18. Ловкость. 11 из 15. Плюс 2. Плюс 8. Равно 21. Интеллект. 11 из 15. Плюс 2. Плюс 8. Равно 21. Живучесть. 15 из 15. 200 ОС. «Плюс 5, плюс 5, равно 25». «Выносливость – 15 из 15». «300 ОС, плюс 1, плюс 9, равно 25». «Восприятие – 10 из 15, плюс 3, плюс 7, равно 20». «Удача – 2 из 10, плюс 13, равно 15». «Расовый параметр – интуиция, 15 из 15, 300 ОС, плюс 0, равно 15». Дополнительные параметры. Мудрость, 15 из 15, 300 ВС, плюс 0, равно 15. Духовная энергия, 5 плюс 5, равно 10. Вера, 0. Ересь, 10. Культ Каина, известность, 10. 61 очко параметров. Усиление, равное 30 уровням. Невероятно. И судя по виду Одина, далось оно ему весьма непросто. «Если встречал меня могучий бог, то провожал усталый старик». «Три совета напоследок». Голос тоже изменился. «Первое. Потрать немного времени, чтобы освоиться с новыми возможностями». «Второе. Не доверяй никому. Если кто-то предложит тебе войти в его домен, то не факт, что ты оттуда выйдешь». «И последнее. Да?» «Не бери с собой маску. Если ты ее потеряешь, то нам придется уничтожить культ. Теперь иди». «Я запомню», — поклонился я, — «гораздо ниже, чем при знакомстве». На этот раз ворон не появился, но дорогу я нашел и без него, пусть на этот раз времени она заняла больше, но я прислушался к доброму совету и изучил новые возможности. Причем не только по пути к вратам, но и задержавшись возле них. Времени было маловато, но учился я тоже быстро. «Осталось контроль боли 0 минут 30 секунд». «Пора». Выделенное на адаптацию время и стекло, и я шагнул во врата, возвращаясь в личную комнату. Пытаться прихватить с собой камень или немного земли, как некогда делал в других доменах, я не стал. После всего случившегося это было бы даже не наглостью, а глупостью и неблагодарностью. Внимание! Вы получили дополнительное задание Приглашение Геры. Е. Описание посетите домен Геры. Награда вариативно, наказание нет. Время вновь пошло с прежней скоростью, и я даже не повернул голову в сторону врат союзницы. не только благодаря полученному предостережению, но и потому, что в визите нет никакого смысла. Я и так получил максимум возможного. И теперь мне предстояла, вероятно, самая важная схватка в моей жизни». «Вы выбрали маяк Одина. Доступ подтвержден». Я покрутил в руках маску Каина, а затем, проигнорировав совет, убрал обратно в пространственное кольцо. Несмотря на риски, этот артефакт должен был сыграть немаловажную роль в моих планах. Терять время было нельзя, и как только врата открылись, я активировал невидимость и прыгнул в мутную пелену. Внимание! Задание обновлено! Глобальное задание номер три, версия 3. Тип завоевания. Информация. Это небесный город Сар, некогда принадлежащий народу гоблинов.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 Глобальная цель – уровень сложности А. Захватить алтарь павшего бога и посвятить новому хозяину. Награда вариативна в зависимости от выбора. Союзники, игроки 4196 из 13 тысяч. Предполагаемые противники, существа системы, нежить, гоблиноиды, предатели, последователи иноземных богов. Локальная цель Уровень сложности C, Продержаться 957 из 1000 дней Награда Возвращение на землю Штраф за провал Смерть Дополнительное задание Ликвидация Д. Уничтожьте игрока Ирис Грых Е. Освободите или уничтожьте героя Грых Александр С. Освободите или уничтожьте Верховного Жреца Одина. Перерожденные. Е. E. Освободите или уничтожьте других обращенных игроков. Награда неизвестна вариативно. Штраф за провал отсутствует.